Глава 1. Архитектурный стиль Москвы последних десятилетий. Когда я гляжу на Москву последних дней и сравниваю ее с Москвой до революционного периода, я вижу, как изменилась она в бытовом, торгово-промышленном и производственном отношениях, и даже во внешнем виде. Особенно резко это произошло сравнительно за небольшой период времени. За 10-15 лет. Этот период времени слишком близок к нам. Его многие переживали, и он у многих на памяти. Но если взять Москву за полвека или несколько более тому назад, какую она сохранилась в моей памяти, то в ее быту, даже во внешности, можно увидеть то, что знакомо и известно очень немногим. Тем более новому, молодому поколению. Я пережил три царствования начиная с Александра II, но по рассказам стариков в моей памяти сохранились бытовые черты и «николаевских» времен, то есть царствования Николая I. Эти «николаевские» времена отражались в архитектуре зданий, особенно казенных, которые все почти были построены в ложно-классическом стиле и окрашены в желтую краску. Еще много было зданий в стиле ампир от времени Александра I. При Александре II Москва в архитектурном отношении мало изменилась. Чувствовалось только тяготение к русскому стилю. А при Александре III этот ложно-русский стиль был выявлен в самых широких размерах. Все общественные постройки производились только в этом стиле. Исторический музей, городская дума, городские ряды и многое другое. При Николае II пошло декаденство. Модерн. Особенно в это время было много построено московским купечеством домов, особняков в этом стиле — на Спиридоновке, Воздвиженке, Никитской, Поварской. В характере архитектуры Москвы сказывался и характер ее правителей.